227. Апрель, 21. Мы говорим о будущем как о явлении, заменяющем настоящее его несовершенство. В настоящее многое, вернее, все исправить уже невозможно. Все изменения все улучшения намечаются только на будущее. В этом его значение силы. Течение времени в будущее дает людям возможность осуществлять свои начинания. Если они эволюционны, дух идет вверх, если, наоборот, происходит падение духа. Жизнь многих людей идет по наклонной линии вниз, идет из воплощения в воплощение. Зло предельно, и сколько бы ни было на земле делать или зла, и как бы люди не погружались в него, сынов погибли все же меньше, чем людей. Высшие принципы свои не утративших, ставка эволюции на них. Победа света в масштабе планеты будет означать поворот на момент эволюции и уход обреченных служить тьмы на Сатурн.